Глава двадцать шестая. Юрка с Никитичем аккуратно поставили пакеты на лавку, стоявшую при входе. Удобная штука эта лавка. Можно сесть, когда обуваешься, можно сумки на нее поставить. А можно ею и по башке огреть незваного гостя. По взгляду Никитича чувствовалось, что он всерьез обдумывает третий вариант. но. Юрка аккуратно тронул его за рукав, что-то показал знаками. Мужчины явно друг друга поняли, прислушались. «А он что, не такой был, не?» — услышали они звонкий смех Елены. «Да я бы в жизни не подумала, что он какой олигарх. Он первый день у меня штаны надеть не мог». И снова нарочито пьяный хохот. «У шнурки я ему и не показывала». Арендовала вон у Никитича Валенки. Андрей аккуратно приблизился ко входу, заглянул в кухню. За большим дощатым столом, аккурат под елочкой, сидели марика Ленка, Юлька и. Лихоборов. Все еще действующий СБшник Чибиса вроде сидел рядом с Юлей, но активно проявлял знаки внимания Ленки выражалось это в том что он то и дело подливал ей в рюмку какую то темно красную жидкость из бутылки безопознавательных знаков да, <соспорядок> да протянула марика со вздохом он первые дни чудил страсть как покачала она головой ой она по свойски шлепнула ленку по плечу помнишь как он телевизор включить пытался ой да вообще Ленка закатила глаза к потолку, звонко захохотала, но подробностей не выдала. Потому что не пытался Иван включить телевизор. Не было его ни у Ленки, ни у Марийки. Как-то вот так в деревне повелось. Не пользовались. Некогда было. «Ох!» — сокрушенно покачал головой Лихоборов. «Видимо, слишком сильно ему по голове дали». Он закрыл лицо руками... Аленка в этот момент очень быстро выплеснула содержимое рюмки под елку юрий который увидел и услышал все что хотел расстегнул пару верхних пуговиц на рубашке потом специально одну застегнул неровно расправил плечи нацепил на лицо идиотскую улыбку и подхватив пакет с едой широким шагом вошел в кухню пашка Бросился радостно обниматься Юрий с тем, кто спланировал и почти реализовал его устранение. А мы как знали, что гости будут, да, Андрюх? Чибис посмотрел на Никитича взглядом подростка, спрашивающего разрешение у взрослого. Девчат, подсобите! Пакет перекочевал на стол, упал равнюхонько Ленке на руки. Та, словно по команде, подскочила подхватила пачку чего-то и понеслась к холодильнику. Краем глаза Юрий успел увидеть ее взволнованный взгляд, подмигнул ей украдкой и улыбнулся. На лице его любимой женщины проступило явное облегчение. — А ты давно приехал? — оттеснив Юльку, сел рядом с Лихоборовым Юрий. — А чего не позвонил? А ты же на Рождество останешься? Юлька выглядела бледной, шарашина смотрела на брата. Но тут же ее руку тронула Марийка, указала взглядом на еще один пакет в коридоре. Больше намеков не понадобилось. Всех троих дам, как ветром сдуло из кухни. — А я так рад, что ты объявился! Так рад! — прижал руку к груди Юрий, подливая настойки теперь уже в мужские рюмки. — Слушай, Паш, ты мне расскажи... Ты же вот э, всю жизнь меня знаешь. Вот...» Тут Юрий замер с отрешённым выражением лица. «Эй, Вань!» — толкнул его в бок Никитич. «Отомри!» «А? Кто?» «Где?» — покрутил головой Чибис. «И часто он так?» — тихо спросил избэшник Никитича. «Да», — пожал плечами тот. Бывает. А раньше не было?» Лихоборов промолчал, но на его лице обеспокоенное изумление сменилось почти счастливым спокойствием. «Да, Юр!» — покачал он головой. «Это такое чудо, что ты живой!» «Да!» — выдохнул Чибис. «Слушай, я вот думаю, как хорошо, что ты объявился! Юлька говорит, что ты все о моих делах знал!» — А я вот, — Юрий сокрушенно потряс головой, — если честно, так в город не хочу. — Так и не надо, — радостно воскликнул Лихоборов. — Поживи в деревне, восстановись. — А че? можно, да? — по-детски раскрыв глаза, спросил старого друга Чибис. — А чего ж нет? — почти рассмеялся Лихоборов. — Оформи на меня доверенность. Я твоими делами и так часто заправлял. Действительно все знаю. «О, -о, О! А Юлька говорит! Чибис обеспокоенно оглянулся, вроде как ища глазами сестру. На нее надо. Да не слушай ты ее! отмахнулся лихоборов, поднимая уже непонятно, какую по счету рюмку. А я думал, ты ее того? заговорщическим тоном прошептал Чибис. Типа любишь? Как и я вон с Ленкой. Я? захохотал уже расслабившийся лихоборов. Как ты с Ленкой? Тряхнул головой, словно от комара отмахиваясь. Не, я так не умею. Как не умеешь? Вдруг встряла услышавшая эту реплику Юля. Что значит не умеешь? Ты же мне такие песни пел. Ой, Юль! вскочил Чибис, вроде как успокаивая сестру. Ну мало ли, что он там пел произнёс он нежным тоном врача, говорящего с больным. «Мало ли, то ж ему просто на мое место надо было, а когда оно и так раскрылось, то что уж тут? Да, Паш?» «Ага», — довольно кивнул расслабившийся Лихоборов, и вдруг понял, что сказал. В кухне воцарилась мертвая тишина. Слышно было, как громко тикали в коридоре старые настенные часы. Добилась в раме дурная зимняя муха. Юлька замерла, глядя на Лихоборова презрительно. Чибис моментально стер с лица простоватое выражение идиота. Марика обеспокоенно теребила край платка, а Ленка сжалась вся, закрыв рот рукой. И только Никитич спокойно потянулся за кусочком колбасы, иронично, но довольно хмыкая. Записал глядя на него, спросил Юрий. «Записал», — кивнул майор, останавливая запись на телефоне. «Ну вот, Паш», — устало проговорил Чибис. «Ну, пятнашку ты себе сейчас наговорил».